Муся Записки Руслана Филиппова Меня поманил запах пищи. Я взобрался на подоконник и вылез через окно подвала.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 К то утро я не видел его там и почувствовал неладное. Позже к дому подъехала скорая помощь. В глазок я наблюдал, как санитары вошли в соседнюю квартиру, а вышли оттуда с телом на носилках, полностью укрытым простыней. Потом я смотрел из окна, как носилки грузят в машину. Из-под простыни свесилась знакомая рука с наколками на пальцах. Вот и умер одинокий сосед, будто эпоха ушла. Я его не жалел. Думал, старик прожил долгую жизнь и до последнего дня был на ногах. Раньше я временами подглядывал за соседом, сидит он или нет. Не стоило мне больше думать о покойном. Но тем же вечером, по старой привычке, я глянул в глазок. Без причины. За дверью было тихо. Не ожидал я тогда увидеть тех двоих странные люди,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 Но девушке, похоже, было непривычно в таком наряде. Она постоянно что-то поправляла и отдергивала юбку. Обычно я принципиально не проявляю интереса к чужим людям. Не люблю никого смущать и беспокоить своим вниманием. Но ее глаза меня поразили. Один голубой, а другой зеленый. Кому ранее принадлежал зеленый глаз, неизвестно,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 В отражении Муси мелькает отпечаток ужасного прошлого. Мой интерес к ней тут же пропал. Я выпрыгнул из трамваяни на своей остановке и пошел домой пешком. Я следовал ее совету сколько мог. В моем подъезде поселилось что-то потустороннее. Я мысленно называл его «Человек-рыба». Он был ростом с полметра.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 Интересно, как Руслану удалось написать это? Возможно, время от времени он обращался в человека, чтобы сделать запись в маленьком блокноте.